Константинов. Раиса Исмаиловна, сказал Константинов, проходя в маленькую убранную коврами квартиру. У меня к вам просьба. Пожалуйста, легко согласилась Неизметова. Только я не знаю, кто вы. Мне позвонили, сказали, что приедет генерал, а зачем мне объяснили? Я могу надеяться, что наш разговор останется в тайне, ото всех, даже от родных, от самых близких друзей. «Вы верите честному слову?» Женщина вздохнула, и взгляд в ее невольно скользнул по фотографиям на стене. Она и мужчина, бывший муж. Проскурин показывал Константинову эту фотографию. Разошлись три года назад. Увлекся другой, да и держать было нечем. После операции по поводу внематочной беременности Ния Зметова не могла иметь детей. «Я очень верю честному слову», — ответил Константинов. Не знаю, известна ли вам одна история. Когда умер Кропоткин, Вдава написала письмо Ленину. Все анархисты сидели в тюрьме, никому было проводить в последний путь князя бунтаря. Вдова просила отпустить анархистов на похороны. Ленин вызвал Дзержинского. Тот поехал после разговора с Ильёчом в Бутырку, попросил выстроить всех арестованных анархистов. Подходил к каждому и брал честное слово, что после похорон Кропоткина он вернётся в тюрьму. И вернулись все, да и диново, вот так. Поскольку я из КГБ, так сказать, правопреемника ЧК, то понятное дело, честному слову приучен верить. Неужели вернулись все? тихо спросила женщина. Замечательно. Почему об этом не пишут в книгах? Пишут. Я прочитал в книге, ответил Константинов. Даю честное слово, сказала Неизметово. Тем более мой дядя, Шарип Шакирович, работал в ЧК. Его расстреляли в Моабите вместе с Муссой. Я знаю. Так вот, Раиса Исмаиловна, меня интересует все, связанное с Ольгой Винтер. — С Олей? — поразилась неизметова. В глазах у нее сразу же появились слезы. — А в чем дело? — Какое горе, боже ты мой, какое горе. — Почему вас интересует, особенно теперь, Оленька? Когда она была у вас последний раз? Не помню, дней 5 назад или 4, а что? Она была одна? Нет, с Серёжей. С каким Серёжей? То есть как с Катиным с Дубовым? Они пришли ко мне часа в 2 с шампанским. Серёжа где-то достал брют, а браудерсо самое сухое. Посидели, поболтали, потом ушли. Как себя чувствовала Ольга? Хорошо? В этом-то и ужас, если бы болело, Ко мне, кстати, приходил молодой человек, тоже про Олю расспрашивал. Припомните, пожалуйста, что было в тот вечер? Ничего не было. Сколько времени они провели у вас? Час не больше. Вы говорили о чём-нибудь? Конечно. Но вы не помните о чём, да? Запоминаются слова в какой-то кризисной ситуации. Простите, вас как зовут? Я не представился. Меня зовут Константин Иванович. Так вот, Константин Иванович, согласитесь, что трудно говорить кому-то третьему о разговоре с друзьями, о спокойном разговоре. Оля поставила кассету. Она знает, мне Азметова снова заплакала. Она знала все мои кассеты, потому что надарила тьму, каждый раз привозила из Луисбурга. Демиса Русоса поставила. Прекрасный певец, правда? Я не слыхал. Его сейчас очень любят. полная раскованность, искренний, ранимый какой-то, всё отдаёт песня, как Виктор Хара. Так вот, Оля поставила Русаса, села рядом с Серёжей и спросила его, помнит ли он эту песню, а он ответил, что не помнит. А Оля сказала: "Дураш, это ж наша песня". Он удивился, посмотрел на неё, а она рассмеялась, она чудно смеялась. Мёртвый Бар смеялся и сказала: "Помнишь эту песню, всё время играли в нашем люксе". А он снова не понял, в каком люксе. А Оля развеселилась ещё больше. Да в Хилтоне, в Хилтоне. Он как-то слишком резко поднялся и опрокинул на неё бокалы с шампанским. У неё чудное платье было, плессированное, джерси. Очень лёгкое, сейчас это модно. Он расстроился, взял её за руку, отвёл в ванную. А потом они вернулись, тихие, какие-то странные. Я попросил Олю, расскажи про ваш номер. Она посмотрела на Серёжу, улыбнулась через силу и ответила в другой раз. И замолчала, ни слова не сказала больше. «Это всё, что случилось за шестьдесят минут?» — тихо спросил Константинов. «Не помните, кто из великих утверждал, что талант — это подробность?» «Кажется, Чехов». «Нет, Чехов говорил иначе. Он писал, что краткость — сестра таланта». Константинов вздохнул. Неплохо, если бы наши писатели взяли себе этот девиз, а по подробностях писал Тургенев. Но он вполне мог примерить на себя чеховскую мысль. Все его романы очень короткие. Верно, согласился Константинов. Он намеренно сломал темп разговора, чтобы дать женщине возможность успокоиться. И это понятно. Прочитайте Тургенева ещё раз. Я не говорю о романах, возьмите его письма. Помните, как он подробно выписывал славины и трели? это можно печатать как стихи в прозе он нашёл слова для передачи каждого колена соловьиной песни в каждом уезде курской губернии поразительно знаете а ведь Ольга утренний человек задумчиво сказала неизметова и снова поправилась была была утренним человеком не понял это я мостик от соловьёв перебросила пояснила неизметова Есть люди утренние, а есть вечерние. Утренние всегда улыбаются, даже если плохо им. Они как бы страшатся обидеть окружающих дурным настроением. А вечерние свое настроение выставляют на показ, как на витрину. Я не могу понять, от чего вы интересуетесь, Олей. Я же знаю, ЧК зря не интересуется человеком. Вот вы сказали, что Дубов резко поднялся, опрокинул стол. Ещё раз вспомните, после каких слов Ольге это произошло. Она говорила наш люкс, а он понять не мог, а когда она сказала про Хилтон, он поднялся и перевернул. Неизмету во вдруг замолчала, на лбу собрались мелкие морщинки. Так бывает у людей, которые любят солнце и очень быстро загорают. Вы не знаете, Раиса Исмаилова, простите, пожалуйста, этот вопрос. У них близость началась ещё в Люйзбурге. Вы хорошо сказали «близость». Сейчас говорят, они встречаются. Очень вульгарно, правда? Я не спрашивала ее об этом, Константин Иванович. Она не говорила. Она при всей своей открытости очень скрытна, когда дело касается личного. Но мне кажется, что все у них началось там. Она собиралась замуж за Дубова? Трудно сказать. Не знаю. Помню, только однажды Оля призналась, Серёжа не любит детей. Она потом недели три избегала встреч с ним, жила у меня. Я ведь бестелефонная. Найти трудно, скрывайся на здоровье. А у кого ещё она могла скрываться? У Гали Потапенко, это наша подружка. У... да нет, пожалуй, всё. У Винтер-аспиранты в институте были, Рейса и Смейлона? Вы очень жестоко сказали «у Винтер». Она для меня была и остаётся Оленька. Что касается аспирантов, то ведь, по-моему, каждый, кто готовится к докторской, должен иметь учеников. Это я знаю. Что кончали аспирантуру? Нет, у меня есть аспиранты. Я с вашего позволения, доктор Юриспруденции. Вот уж не подумала бы, почему? Не знаю. Галина Ивановна Потапенко работала старшим экономистом Росавтотехобслуживания. Телефон на её столе звонил беспрерывно. Константинов несколько раз пытался начать разговор, но ничего путного из этого не получалось. Он не нароком глянул на часы. Прошло уже 5 минут, как он был здесь. А Потапенко продолжал обсуждать вопрос строительства базы в Бронницах. Просят успеть к Олимпиаде. Сервис по всем дорогам Российской Федерации. Десятки тысяч машин из-за рубежа. Надо быть во всеоружии. "Галин Иванна", шепнул Константинов. «У меня совершенно нет времени». Женщина кивнула, зажала рукой мембрану. «Сейчас выйдем в коридор. Одну минуточку подождите». Константинов решил не вызывать Потапенко в КГБ. Во-первых, он считал, что разговор в его кабинете будет носить совершенно иной характер. Женщина может растеряться. Не зря ведь хороший доктор обычно наносит визит. Больному и стены дома помогают. Он хозяин, раскован. Во-вторых, полагал Константинов, У него не было достаточных оснований для допроса, да и не его это дело, а следствие. Ну, пошли покурим, сказала Потапенко, положив трубку. Здесь жизни не будет. В коридоре они устроились на диванчике возле окна. Потапенко закурила советскую Marlboro, обхватила колено левой рукой, так обычно женщины устраиваются на пляже, причём такие женщины, которые хорошо плавают. Обернулась к Константинову, «Рая мне звонила, Константин Иванович, она просила помочь. Я готова. Сразу же даю вам честное слово. Спасибо. Вы, следовательно, в курсе того, что меня интересует». «Да. Странно всё это». «Что именно? Почему странно?» «Понимаете, Оля приехала ко мне, глазищи больные, какая-то выжатая, я её не помню такой. Даже не знаю, ловко ли об этом говорить. Словом, она попросила меня оценить серьги». Бриллиант с изумрудом, очень красивые. Почему сама не пошла к ювелиру? Потому что месяц назад я сестре к свадьбе купила серьги и оценивать ездила к Григорию Марковичу. У есть один старик, при царе ещё работал. Можно ведь было спросить его адрес. Он не примет. Он же не работает, на пенсии. Он только тех принимает, с кем знаком. Они такие недоверчивые, эти старые ювелиры. Но что интересно, там в коробочке под сафьяном лежала записка. Серёжке от Серёжки. Значит, это Дубов ей подарил. Это когда было? После того, как они от Раи уехали, часа через 3. Оля оставила Сергию, сказала, что перед вылетом заберёт. И вот где эти серьги? У меня. Я собиралась съездить к её папе, но тяжко это. Говорят, старик очень плох, еле дышит. Ольга вам ничего не объясняла, что именно? Ну, отчего выглядит плохо? Зачем понадобилось оценивать подарок друга? Какие-то вещи не объясняются Константину Ивановичу, даже подругам. А мы, мужчины, друзьям, настоящим друзьям, рассказываем все. За это мы вас и любим. Так вот, Григорий Маркович оценил эти серьги. Они стоят пять или семь тысяч рублей. Причем он полагает, что они не нашего производства. А чего? Ему кажется, это бельгийская работа. Бриллиант, он считает африканский. Раньше ведь бельгийцы владели алмазными копями. Вы с дубовым тоже дружны? Как вам сказать? Я, признаться, не очень ему симпатизирую. Хоть и умён, и Олег говорил, талантлив и не пьющий, а всё равно не лежит у меня к нему сердце. От чего? Не знаю. Не лежит и всё тут. Я и на поминки не пошла. Знала, что будет представление, а я этого не выношу. свою в себе следует хранить. Куда Оля от вас поехала? Не знаю, она куда-то звонила, спрашивала о проспектах, о справочниках. Не помню, кажется, она называла имя Лёва. Проскурин выслушал Константинова, открыл папку, полистал страницы. Только один её знакомый имеет имя Лев. Константинов усмехнулся. "Занятно вы сказали, словно перевод с английского. И как фамилия этого Льва?" Лукин, Лев Васильевич Лукин. Я попрошу вас увидеться с ним сейчас же. Договорились? И вот ещё что. Вырисовывается дубов. Странного рисуется. Где он? Я начал его искать, Константин Иванович, но он как в воду канул. То же номер. Усмехнулся Константинов. К вечеру найдите. Товарищ Лукин, моя фамилия Проскорин, я из КГБ. Здравствуйте. Лукин пригласил Проскурина в квартиру. Стеллажи в большой комнате были заставлены книгами, словарями, справочниками. Лукин работал в международном отделе бюро технической информации. Не обращайте внимания на беспорядок, сказал он. Это беспорядок кажущийся. Я к вашим услугам, товарищ Проскурин. Спасибо. У меня к вам вопрос, пожалуйста. Так вот, товарищ Лукин, я хочу узнать, о чём вас спрашивала Ольга Викторовна Винтер в последний раз. Оля попросила у меня проспект отелей Hilton. А в чём дело? Товарищ Лукин, вопросы буду задавать я. Пожалуйста. Что это за проспект? Описание отелей, ресторанов, баров, стоимость номеров, адреса, телефоны, телекси. Откуда вы привезли этот проспект? По-моему, из Италии или из Великобритании. Кажется, из Лондона. Да, именно из Лондона. Вы не помните, там есть описание отеля Hilton в Луисбурге. Конечно. Ольгу, по-моему, интересовал именно этот отель. Почему? Не знаю. Она посмотрела справочник, остановилась как раз на той странице, где был Луисбургский Hilton, загнула ещё, потом разгладила. Она знает, как я отношусь к книгам. Где этот справочник? Оля его увезла с собой. Обещала вернуть. Да. Я на поминках видел этот справочник у Сергея в комнате. Она сразу же попросила этот справочник или предварительно беседовала с вами о чём-то. Нет, она с порога сказала: "Лев, дай проспект по Хилтону". Ну, я и дал. А что случилось, товарищ Проскорин? Вы не заметили ничего странного в поведении Винтер? Кого? А, Оли. Нет, выглядела только плохо, будто после бессонной ночи. А так ничего странного я не заметил. С ювелиром Абрамовым работал Коновалов. Коновалов задумчиво смотрел на блестящую лысину ювелира, который писал заключение, старательно выводя каждую букву. Я, Абрамов Игнатий Васильевич, будучи приглашён в качестве специалиста по существу заданных мне вопросов, должен заявить следующее. Серьги бриллиантовые в золоте на платиновой основе представляют собой уникальное произведение ювелирного искусства. Совершенно очевидно, что выработаны они не в СССР, ибо как золото, так и платина имеют явно выраженные примеси серебра, что карается у нас, так как это нарушение стандартных норм. Скорее всего, эти серьги произведены в Бельгии или Голландии. Нельзя также отрицать возможность того, что сделаны они на предприятии Кук и сыновья в Нью-Йорке. судя по коробочке, бархату и целлулоидному крепежу. Допустимо также, что сережки сделаны во Франции, в дочерней фирме Кук и сыновья, именующейся ныне Тулус-Луар. Приблизительная стоимость сережек составляет 5-7 тысяч рублей. Можно предположить, что в свободно конвертируемой валюте означенные сережки стоят от 2 до 3 тысяч долларов. А почему именно Кук и сыновья, Игнатий Васильевич? перечитав заключение Абрамова еще раз, спросил полковник Коновалов. «Ошибки быть не может?» «Ювелиры ошибаются, как и саперы, всего лишь один раз в жизни. Камень слезится, высверк голубой, грани ручной шлифовки с небольшим машинным изнурением. Кто же, как ни кук, сделает такое? Это мы не бережем клиента и не думаем о преемственности симпатий. А им нельзя иначе, они живут рынком». а не собраниями политпросвета. Пожалуйста, не сердитесь за мою дерзость. Но я привык говорить то, что думаю, особенно после решения исторического двадцатого съезда большевиков. — Где существуют филиалы Кука и сыновей? Не сможете подсказать нам? — То есть как-то где? — Куки владеют миром. В каждой стране есть их контора. Это же не продажа семечек, это бриллианты. Между прочим, торговля семечками тоже даёт миллионы. Что такое эти миллионы? Это плевок из космоса. Это ни считай разор. Бриллианты могут стоить десяток тысяч миллионов. Но ведь все привыкли к тому, что надо обмануть всех, когда имеешь дело с камнем. Зачем нервировать стомиллионной ценой? Не надо. Бриллиант престижен. А разве люди сумели определить цену престижа? Ещё не сумели, согласился Коновалов. А вот скажите, пожалуйста, такого рода серёжки могут быть причислены к разряду представительских подарков? Ха. Представительские подарки это ручка Паркер. Вы не знаете за границы, а я её знаю. Представительский подарок это записная книжка, набор спичек и, как апофеоз, книга об архитектуре Полинезии. — Думаете, буржуй щедр? Он скуп. Он скупей нашего фининспектора. Кук не для представительства. Товар кук дарят раз в жизни. На свадьбу, дочке в день совершеннолетия, в любовнице. Забудьте о представительстве, когда в деле фигурирует кук. Коновалов улыбнулся. — Спасибо вам, товарищ Абрамов. Славину. По возможности, установите, снимал ли дубов номер в отеле Hilton, и если да, то какой. Цикличность, стоимость. Как расплачивался чеками или наличными. Установите также, где находится представительство ювелирной фирмы Cook Sons. Кто генеральный директор? Есть ли каталог на ювелирные товары бельгийского производства? Можно ли найти фамилии людей, покупавших год назад бриллиантовые серьги с изумрудом? стоимостью от двух до трех тысяч долларов. Центр. Подразделение Коновалова обобщило данные на Дубова. Константинов, в частности, поручил выяснить, отчего по возвращении из Луисбурга Дубов отказался от предложенной ему докторантуры. «Он не только от докторантуры отказался, товарищ генерал», докладывал Коновалов, обобщив глубокой уже ночью собранные материалы. Выясняется довольно занятная картина. Во-первых, ему предложили должность заведующего отделом в управлении. Оклад 350. Отказался. Странно, потому что он не назолевано точно даёт понять окружающим, что с деньгами у него довольно трудно. Отказался и от учёбы в академии. 3 месяца он ждал должности старшего референта в том именно отделе координационного института, куда стекаются все закрытые материалы по африканскому узлу. Оклад 200, премиальных нет. Какие он мог получить выгоды в координационном институте? Более интересные командировки, перспектива роста? Мне как нет. Командировки ему гарантировали, когда приглашали заведующим отделом. Практически весь мир. Там же ему обещали дать льготы, если он решит писать докторскую. Перспективы роста в координационном институте весьма незначительны, разве что только защититься. Он пишет диссертацию? Нет. Мыновили в справке, он даже не поднимал этот вопрос. Как характеризуют? Положительно. Дисциплинирован, скромен, очень аккуратен в работе с секретными документами. Какой, кстати, у него дома приёмник? Его же нет в Москве, Константин Иванович. Мы не имеем права пока что вообще в каком случае входить к нему в квартиру. Надо продумать, как выяснить, что у него за приёмник. Я прикину комбинацию этого же генерал. Когда кончаете прикидывать? Я сообщу вам план мероприятий сегодня же». В четыре утра пришел Проскурин. «Где Дубов?» — спросил Константинов. «Я сделаю все, чтобы найти его». «Ну, в таком случае мы обязаны не разрешить вам делать все, а лишь то, что не противоречит закону». Константинов открыл папку с особо срочными телеграммами. «Ответьте мне, кто из людей по суженному кругу знал о наших поставках в Нагонию?» Я должен посмотреть ещё раз материалы на фигурантов. На кого? Константинов поморщился. Фигурант по Бархударову, значит, артист балета. Так было принято говорить товарищ генерал. Фигурант то слово, которое истиннее других выражает смысл, в него заложенный. Константинов задумчиво возразил. Слово само по себе безлично. Оно не может быть ни лживым, ни истинным, так кажется, считал Сократ. Истина или ложь вытекают из сочетания слов, которые складываются в то, что ныне мы определяем точкой зрения. Константинов имел два образования. Работая то крем в Запорожье, он был мобилизован по консомольскому набору в КГБ осенью 54 -го года. Заочно окончил юридический институт. Потом, работая над диссертацией, сдал экстерном экзамены на филологическом факультете. Английская литература XIX века. Отец его, пограничник, погибший во время обороны Бреста, был учителем русского языка. Поэтому, видимо, у Константинова была совершенно особая требовательность к точности выражения мыслей. Одной из любимых его книг была работа ленинградского писателя Льва Успенского. Постоянное сражение старого мастера за чистоту языка восхищало Константинова. «Я должен посмотреть материалы на фигу... на интересующих нас лиц». Но в связи с чем возник вопрос о поставках? недоумевающе спросил Проскорин. В связи с телеграммой Славина. Могу помочь. В Люйзбурге об этих поставках знает только один человек Зотов. Учитывая его отношение с женой, дружба и мирное сосуществование, усмехнулся Проскорин. Здесь об этом наверняка знала Винтер. Допустим. А кто ещё? Через полтора часа Проскорин доложил, что такого рода информацию по роду своей работы получал лишь один человек Дубов Сергей Дмитрич. Совершенно секретно. Генерал-майору Константинову. На ваш запрос сообщаю, что авиабилет Вадлер на фамилию Дубова Сергея Дмитрича был сдан 4 дня назад в агентстве Аэрофлота в гостинице Метрополь. Подполковник Зыков.